Творческим Адресуется творческим личностям, испытывающим болезненное чувство отсутствия смысла или наполненности к жизни. Анне, во имя прозрения и осознания своего сокровенного, еще не до конца пробужденного чувства непрекословной свободы. Человеку всегда кажется, что ему что-то нужно, особенно когда это касается неосознанной тяги к искусству. Основа замысла, рожденного на данной планете, это болезненный постоянный метаморфоз, ведущий к росту, распадам, совершенству, постоянным разрушениям, в конечном итоге осознанию, пониманию самого себя. Неважно кто вы, все едины, равны, остальное это роли. В некотором смысле творческие люди это полубоги или полупробужденные, бредущие во тьме путники жизни. Проводники двух миров – духовного, изначально неосязаемого глазу, и материального, грубого. Если вы только начали контактировать с искусством и пока не сыскали себя, свое бескрайнее «я», а не просто место в жизни, если вам внутренне еще чего-то не хватает, что призывает вас обращаться к холсту, искусству, вновь и вновь, Передавая осязаемое чувство, невыразимое сквозь слово посредством кисти и краски или иного другого инструмента, вы должны помнить, а точнее не забывать, что прибегая к искусству в таком болезненном состоянии духа, ненароком внося в свои творения эмоциональный, энергетический посыл, вы искажаете мир. Внутренняя боль вызвана неприятием от неведения или неверием к Богу. Иначе непройденными обстоятельствами, укрепившими веру к Богу, Вселенной, миру, жизни, вы должны это помнить. Вы пока могли не осознавать это, при здесь Бог и ваша боль и каким образом это могло быть взаимосвязано, но чередой болезненных метаморфозов при верном реагировании на их причину возникновения, спустя определенное количество пройденных, не всегда радужных, но и грандиозных обстоятельств, укрепляющих вашу веру к Богу, вы обязательно поймете, о чем идет речь, и каким образом ваше «я» связано с пространством, вселенной или космосом. Когда вы передаете боль, осязаемое смятение, внуждающее прибегать к искусству, картине, если вы художник, если вы поэт, то слогу, если музыкант, то мелодии, то это забвенно по отношению к единству, как чувству, из которого состоит Вселенная. Это забвенно по отношению к Богу, который хочет, чтобы вы избавились от порочных эго-эмоций, перейдя на частоту биения Вселенной, ритму единства, в котором нет колебаний, скачков, чужеродного воздействия, раздражителей. Но для этого вы должны меньше в чувствах видеть людского, а больше единого, единственного, сущего Бога. У него одна эмоция – это огонь осознания. Это то чувство, которое вы могли осязать, когда в ночном одиночестве смотрите на луну, звезды, небо. То чувство, до да дрожи по спине, чье вызывает забвение к ритму суеты, в котором пребывает большая часть человечества. Особое чувство, возвращающее во свояси, в милый дом у берега реки. Рисуя людей… Передавая осязаемое холсту, если вы художник, а также отражая человеческие эмоции в другой ветви искусства, будь то музыка, литература, их эмоции нежности, чувства, интимное, сокровенное, как правило, ваше, болезненное, вы предаете или очерняете единство как чувство, в котором не должно быть посторонних вибраций эго. Высшее «Я» – это простор, равнина, луг, солнце, звезды. Это то, что вас окружает в каждом мгновении здесь и сейчас. Это капля воды, преломленная бликом солнца, но не красителем или прочим, вызывающим изменения ее структуры. Это чувство аутичной концентрации, тишины, спокойствия, а самое главное – понимание. «Эго – это человек, ибо ваше высшее Я есть свет». агрессор создающий вибрации недовольства или чрезмерной любви обильности страсти нежности и т далее при любом раскладе даже если творческая личность несет благостный посыл, если она не желает никому зла и не провоцирует всплеск агрессивных вибраций, но так или иначе контактирует идя на поводу человеческих чувств любви. Она так или иначе придает состояние единства или чувства в вакууму, благодаря которому пребывает все живое, сущее. Если бы у электричества были чувства, которые синтезируют человек от невидения своего «я», все приборы давно бы сошли с ума. Но в целом эта аналогия идентична и миру людей, где обильно живущие чувством – Тонущие в океане любви попросту сходят с ума, становясь неизлечимыми больными с соответствующим диагнозом. Представьте, что эмоция единства – это абсолютный, кристальный океан. Живое, в нем пребывающее, не должно загрязнять кристальные воды своей чувствительностью, вызванной неведением. Безусловно, вы не сможете избавиться от этих порочных чувств, качеств в один день, это займет годы. Но так или иначе, вы должны помнить, что от привязанности к людям, особенно этим чувствам ума или попросту человеческого, единоличного эго, нужно постепенно абстрагироваться, создавая свой мир, в котором есть понимание, знание, любовь и сплошная независимость, основанная на вере к Богу. Без творчества вы никогда не придете к этому пониманию, покуда лишь оно, погружая вас в бессознательное, позволяет раз за разом выходить оттуда более совершенной версией самого себя прежнего. Вы должны опустошать свои резервы организма до такого состояния, чтобы впоследствии у вас оставались силы лишь на один вдох. Покуда пребывая в бессознательном, процессе творческой деятельности, вы могли обнаружить тот факт, что находились фактически в бездыханном состоянии. Именно том, в котором пребывает вселенная. Вы должны стать этим состоянием, которому не нужен воздух, чтобы ваше «я» смогло слиться с покровом вечности, став в одночасье им самим. Это позволит избавиться от чувств, созидаемых волей эго, это позволит перейти на чистоту мироздания. Это позволит слышать то, что хочет от вас мир в данный момент времени. Это то, что впоследствии станет частью каждого сердца, ибо все процессы, все нити ведут лишь к одному, единому, единственному взгляду на жизнь, в котором нет чужеродного смятения или энергетических волн эго. Выдержка из книги «Вопросы от читателей», часть 5, вопрос 231. «Михаил, я вообще не умею рисовать. Если начать этим заниматься, можно научиться всему?» Рисование взято как пример. Можно научиться всему, можно даже большему, но вопрос в другом. Будет ли это приносить такое удовольствие, чтобы к этому хотелось возвращаться вновь и вновь, невзирая ни на что? Вот что самое главное. Творчество, как любимая женщина, которая из всех лишь одна знает, что вам нужно и когда. Что должно произойти, то случится. Важно ваше намерение, безусловно, но не чрезмерная самодеятельность. Важно, чтобы в процессе вы получали удовольствие, развивались, тратили энергию, чтобы потом воочию видеть успехи и тайком испытывать тепло в груди за проделанную работу. А если так искать, не получится. Нужно жить в ритме, как жили, постепенно прислушиваясь к тому, на что ваш организм реагирует, когда видит те или иные объекты. Подсознательно он мог тянуться к спичкам, чтобы из них делать домики, а вы думали, что речь идет о том, чтобы прикурить сигарету. Нужно наблюдать и смотреть за тем, что в жизни получается лучше остального, ведь что-то должно быть. Если нет, все одинаково. В свободное время от работы посещать галереи искусств, смотреть высокое кино, слушать всегда правильную музыку, аналогично питаться, одеваться просто, но со вкусом, посетить магазин для творческих людей, походить, посмотреть на всякие конструкторы лего. Возможно, это понравится и это станет точкой отсчета. Возможно, вы что-то другое найдете, что также станет стартом. Но не надеяться и не думать, что это с первого раза найдет вас. Я, например, наитие для совершенства творческого дела беру после тренировки, а силы для тренировки я беру от писательской деятельности. Это все гармонично, взаимосвязано, и одно без другого не сможет существовать. Прекратия заниматься спортом, творческий прогресс сойдет на уровень годовалой давности, в том числе и свежесть идей, мыслей, как следствие остановится рост. Поэтому не ищите, думая, что это вас спасет. Оно вас найдет, но вы для этого должны изменить вкус к жизни. Миру важен баланс, и в нем на всех хватит ресурсов и созидательного потенциала. Каждый сыщет свое, ведь понимание о нирване у каждого свое. Вы должны делать все пуще прежнего, никогда не останавливаться на достигнутом, но относиться крайне проще ко всему происходящему. а уж тем более не вкладывать такой грандиозный чувствительный смысл в свои творения. Иногда смотришь на искусство, а там сплошная меркантильная человечность, пронизанная смыслом и важностью ее присутствия в этой жизни. Таких Вселенная особой любовью будет призывать страдать при жизни пуще прежнего, чтобы наконец-таки искоренить эту сросшуюся с высшим «я» человечность. Иногда идешь мимо дорогого дома и испытываешь дикий, неподдельный восторг от красоты и лаконичности этого дворца, выстроенного грацией, отпознанного в себе совершенства. А иногда проходишь мимо какой-нибудь резиденции, кого-либо якобы важного, и ощущаешь доподлинную низость мнимой вычурности, демонстрирующей лишь отсталость, но не сопричастность с высшим светом или апофеозом, зарождающим жизнь. Под эгидой единства, особого чувства любви, совершенное творение несет воскрешающий характер для павшего духом. Под эгидой эго, развращающий, уводящий от истины во взгляде. Так осязаем океан молчания или биение вселенной посредством звука. На этой вибрации можно творить до бесконечности, но самое главное – это не забывать себя. не растворяясь забвенно в этой эйфории, потоке любви, а ментально, концентрированно ощущать свое присутствие в любой момент творческого времени. На автомате, неосознанно вы идете утром умываться, одеваетесь, идете на работу и фактически совершаете все действия, не придавая им значения, и фактически всю жизнь и пребываете в неведении. Потому как ничего и не делайте, чтобы вспомнить или хотя бы не забывать себя, свое «я», когда вы совершаете определенные поступки. Но если вы будете трезвить себя, особенно в процессе творческой деятельности, вы будете вырабатывать состояние концентрации, позволяющее вам находиться всегда в моменте здесь и сейчас, и не теряться в мыслях, которые могут вызывать эмоциональный диссонанс. а также провоцировать на поступки, которые ведут к ошибочным последствиям. Именно творчество позволяет в процессе избавляться от навязчивых идей, вызванных мыслями. Именно оно растворяет чужеродное в бессознательном океане любви. Сохраняя концентрацию, трезвость в момент творчества, вы боретесь с причиной возникновения любой мысли на корню. Соответственно, и с грядущими болезненными переживаниями, провоцирующими на болезненные эмоции. Выдержка из книги «Вопросы от читателей» часть 5. Вопрос 229. Михаил, искать металлолом в лесу метавоискателям пойдет для творчества? Творчество, которое содействует духовному росту, это то, в процессе которого вы еще и развиваетесь. Если вы просто в поисках нирваны, состояния спокойствия, то это не творчество, а хобби, содействующее обретению спокойствия. Во всем есть красота. Не каждый должен стать тем, о ком я говорю. Сыскать себя можно, как и на просторах одинокого океана, так и безграничного поля. Главное то, к чему этот процесс ведёт, И то, что вы испытываете в процессе данного дела. Если вам комфортно, радужно и вы чем-то увлечены, почему этого не должно быть? Одно дело, когда вас гложет лень. Тогда это грустно, а когда вы получаете от этого удовольствие, о чем могла идти речь? Взаимоотношения, переживания, осязаемая боль и чувства людей не должны отражаться на конечном продукте вашего творчества. Это связано не только с художниками, а искусством в целом. Нельзя в это вкладывать такой большой смысл, это энергетически нерационально с точки зрения баланса Вселенной. С вами случаются ситуации, в которых вы чувствуете себя болезненно, потому как эти обстоятельства сформированы именно таким образом, чтобы изменить ваши отношение к этому миру. Особенно людям, не случайностям, объектам, материализованным вещам. С вами случаются ЧП, чтобы вы научились быть независимыми от объектов, которые подлежат утрате, особенно если это люди и болезненные расставания. С вами случаются все эти вещи не с той целью, чтобы показать какой жестокий мир, а с той, чтобы вы внутренне стали смотреть на все с другой позиции, более мудро, высоко, независимо. а когда вы трансформируете свою болезненную эмоцию в творчество, вы навечно оставляете энергетический след соответствующей эмоции неприятия некогда произошедшего. неприятие вызвано неведением или несогласием с происходящим в виду доминирования логики эго или попросту ума над чувством божественной воли. Фотографы, любящие запечатлеть красоту, могли отметить, что их техника могла выходить из строя в самые нелепые моменты времени, а их здоровье ни с того ни с сего могло зависеть от обычного дуновения ветра. Нельзя делать то, что делаете вы, когда вы зависите от этой красоты. Вы должны стать существом красоты, чтобы перестать зависеть даже от самого высокого экстаза, существующего за пределами галактики. А когда вы вожделеете к красоте, особенно природы или людской эстетики, даже в этот момент ты, человек, забываешь о Боге. И не на Бога ты смотришь, смотря на лес, а на эмоцию эго, дофамина. Посмотри на погост. Почему ты потух, невежа? Или тебе только угодны красоты мирские и вкусная пища? Понимаешь, к чему ты должен стремиться, нет? Обязательно поймешь. Ведь ты пришел сюда именно за этим. Когда вы транскрибируете, передаете осязаемую боль в искусство, с точки зрения баланса вы придаете забвению волю Вселенной, самого Бога, фиксируя энергию прошлого, ушедшего в одном месте, в своем искусстве. Это не значит, что нельзя передавать осязаемое. Можно, нужно, без этого не научиться и никогда не достигнуть независимости, совершенства. Но не настолько забвенно к Отцу Мудрости, зародившему эту боль в вас. Причина боли в том, что вы не принимаете происходящее. Это если вам больно от того, что вас кто-то обидел, а также беспричинная боль в виду того, что в вас еще не до конца реализовано пробуждено высшее «Я», познаваемое сквозь творчество и череду испытаний, утверждающих веру в Бога. Сквозь творчество, в котором вы, погружаясь в бессознательное, не забывайте себя. Чтобы, напоминаю, работать над искренением мыслей, возникающих в вашей голове. Мыслей, которые питаются вашей жизненной силой и не позволяют другой стороне высшего «я» впустить в вашу жизнь свою, бесконечный, нескончаемый поток любви или созидательную силу, способную на всё. Ибо смысл в самопознании, постоянной отдаче энергии, но не срастании с той чувственностью, которую вы осязаете, когда рисуете картины или прибегаете к искусству, вкладывая в это человеческий смысл. Также это касается поэтов. Эти люди самые настоящие недоумки, страдающие больше всех остальных, потому как важность своей боли стремятся запечатлеть словом. Посему с ними происходят такие нелепые ситуации, вызванные эмоциональной нестабильностью и текучестью мысли, приводящей к необратимым последствиям. Все творения должны создаваться взмахом одной руки. Это должно создаваться потому, как хочется, но в это не должен вкладываться никакой смысл, никакой привязанности. Сделали – забыли. Высшее «Я» – это сила, это не человек. высшему я чуждо непонимания людские, оно мыслит не так как низшее человеческое. высшее я это то, благодаря чему бьется сердце человека. и как только вы осознали, что если вам стало чуточку лучше после того как вы порисовали написали создали, если пришла эта теплота, то самое чувство благоденствия спокойствия, значит это безусловно ваше это то чем вы должны заниматься. Прежде помнив только одну вещь, что все творения должны быть посвящены Высшему Я, Богу, чувство единства, все творения должны быть совершены не под призмой чувствительного эго, а под крылом одного чувства, растворенного в океане молчания и любви. Чувство, в котором нет боли, вызванной нехваткой общения с человеком, нет боли, вызванной потерей человека, нет непонимания, вызванного поведением человека. Я в свое время больно страдал и написал кучу стихов, посвященных человеческой любви. Это не значит, что нельзя передавать осязаемое. Можно, нужно, без этого не научиться и никогда не достигнуть независимости, но не настолько забвенно к Отцу Мудрости, зародившему эту боль в вас. Именно это помогло перейти на чистоту биения, ритм Вселенной. Потому как я вовремя осознал, точнее, вероятнее, так было нужно, чтобы я осознал, Что это впоследствии приведет в никуда, если продолжить передавать боль строкам, вызванную эмоциональным неприятием, созданным Вселенной лишь во имя моего развития? Испытывать боль от обстоятельств, совершенных между людьми, значит позабыть о Боге как едином сущем, который руководит этими людьми, случайно их сводя в неслучайном месте. Испытывать боль, неприятие, обиду, которую вы передаете картине, значит сетовать на бога, который напротив хочет, чтобы вы люди позабыли свое человеческое эго и всеми силами победой над собой наконец таки пробудили высшее я. И после я намеренно, покуда у человека всегда есть выбор, ушшёл от этого и начал светить все строки Богу. Но так как я и по сей день не знаю, как он выглядит, я знаю, как он чувствует. Этот огонь осознания, этот огневой, боевой ритм, это чувство, до да дрожи по спине, срождающее жизнь. Я светил их этому чувству. Под эгидой этого чувства я начинал свой день. Мне помогала музыка. Та самая экспансивная, расширяющая взгляд на мир, принцип действия который я описал в своей книге «Glory of Eternity». Слушая эту музыку... Стоит отметить, что она нашла меня самостоятельно. Это пробуждало во мне то самое чувство. Огня любви Бога к его дитю. Я собирал эту музыку годами. Она вся написана на чистоте биения Вселенной. Она должна быть у вас. Вы еще не готовы понять доносимый посыл, но в скором времени все изменится. И эта музыка, как и данное напутственное письмо, окажет благотворное содействие к вашему росту. Вам не нужны друзья, вам не нужны люди, вам не нужны советы. Вам не нужен никто, чтобы обрести в себе свое «я». И если вы думаете, что вы его уже сыскали, что вы – это вы, и никого другого быть не могло, потому как вы точно это знаете, потому как кто, кроме вас, еще мог знать, что вы – это именно тот, о ком идет речь, не спешите. Все изменится. Высшее Я не требует депрессии, апатии, упадка, тоски, непонимания, сомнения, любви, заботы, ласки, благодетельности, питания, чувства, воздуха, одежды и всего прочего, от чего вы так или иначе зависите. Ибо независимый от материального, но тактильно не переваривающий чувство холода или зависимости от голода уже не мог называться тем, к кому вы обязаны каждой рано или поздно прийти. Все ответы в вас. Вы должны благодарить Бога за каждую единицу вашего времени и, погружаясь в себя под эту музыку, искать ментально, внутри, перерабатывая каждую ситуацию по отдельности, возможную причину, которая вызывает апатию. Если ее нет причины – это когда боль вызвана чем-то извне, нераспознаваемым, не связанным с очевидной болезнью, вызвавшей недуг – вы должны начать неистово верить Богу. Не нужно ходить в церковь, храм внутри вас, но начать ментально думать о нем, когда садитесь кушать. Видеть в своем ребенке его отражение, в своем муже, в своем всем. Не впадать в мысли, сквозь творчество развивать состояние концентрации, в котором нет мыслей. Должна быть ясность ума, где вы не идете на поводу у чувств. Бог для людей нераспознаваем, если они к этому не готовы. И как минимум их «я» должно соответствовать вибрации или чувству, в котором пребывает Создатель. Когда вы окончательно пробудитесь, исчезнет болевой синдром, исчезнут болезни, эмоции, прибудет понимание и особое чувство любви, не склонное к уничтожению чьей-либо провокации извне.